Глава 12. Погрузившись в безразличную тоску и подремав пару часов, Саня стал ворочаться в своем лежбище, разминая затекшие конечности. Время от времени ему приходилось делать перерывы во сне. Судно приставало то к одному берегу, то к другому – оповещая спавшего капитана тихими толчками. Его то разворачивало вперед ногами, то несло боком, а Сашка, как младенчик, чмокая губками и наплевав на все и всех, посылал все в бездну. И вот, наконец, впереди показалось тусклое оконца света. «Как же долго я шел, тут плыть по течению прилично. А я против течения, да в режиме мониторинга перся ножками. Мда...» «Магёте, Александр Витальевич, магёте», — хвалил себя Сашка, кто ж ещё похвалит. Саня не мог не заметить того, что с его организмом произошли некоторые положительные метаморфозы. Обычно, если ты спускаешься по горной реке на лодке, то тебе надо почти день ехать на машине вверх по течению, чтобы потом всего 3-4 часа спускаться вниз по воде. А тут пешком, черт знает, сколько отмахал и ничего не помер. Хотя пешие путешествия для него были довольно частым явлением. По молодости Сашка от деревни до таежной избушки добегал за 4 часа, а это порядка 20 километров по заросшей болотной дороге, плюс провианта на пару недель за плечами. Может, крутила где под берегом, пока в угнетено дремлющем состоянии медитировал, размышлял санек. А как же кашель с мокротой, прошел довольно быстро. И выплюнул почти тонну этой дряни за пару дней. А раны затягиваются за день и довольно большие царапины. По утрам ничего не болит. Это когда такое было? До двадцати, наверное. Все интереснее и интересней. Да, последнее время подъем с кровати сопровождался болями в суставах. Приходилось делать разминку, растяжку и многое другое, чтобы чувствовать себя молодым. А здесь провалялся ночь на камне, встал и побежал, как 25 лет тому назад. Одним словом, чудеса. И чудесами этого странного места просто нельзя было не восхищаться и пренебречь. «Так что хватит киснуть, сэр Шурик!» Пилите, Шура, пилите. Возможно, оно золотое!» Улыбнулся Сашка, выплывая из темноты на белый свет. Правда, свет был не совсем белый, а скорее серо-синий, Но все равно он был очень рад видеть знакомую картину. «Сколько ж я там проторчал? День? Два?» Делать остановку у бунгало Сашка не стал. Остановка с целью встречи с родными стенами была нецелесообразна. Не такие уж они и родные, эти стены, и делать тут особо нечего. Подкормив огонь лоскутками от отреза, он продолжил движение вниз по реке. Уже по привычке оглядываясь по сторонам, Сашка все же посчитал и решил, что сегодня у него будет 19 в октябре. «Уже неделю топчусь на одном месте. Приключение таракана вокруг стакана. Все же надо придумать календарь какой». Поглядел он на стенку отреза. Его импровизированную яхту развернуло носом к морю. Сашка, лежавший на животе и подперев голову кулаками, увидел устье примерно в километре от себя. Узкая полоска голубой воды сливалась с серо-синим гигантом и переходила в бесконечность, сливаясь с небом. Да, вот это простор, так простор. Ну, нифига нету. Серая унылая пустошь, как и вся моя житуха. Во попал, восхищался Сашка открывшимся пейзажем, как вдруг увидел метрах вста впереди, по правому борту кто-то помахал рукой. Уставившись вперед и пытаясь рукой подгребать, выравнивая свою яхту, Сашка, затаив дыхание, приготовился кричать «Сос» на всех земных языках. Он как юла заелозил в своей люльке, пытаясь выбрать позу поудобней. И вот последние валуны, скрывающие спасителей, наконец открывают Сашке картину, от которой у него повылазили глаза из орбит, а левый глаз еще и дергаться стал приготовленное слово «сос» перекрыло глотку поперек от открывшейся ему картины. Спасатели также были весьма удивлены появлением странного бревна с большими белыми глазами на их территории. Но пучить зенки они не стали. Один из спасателей поднял голову кверху и что-то громко просипел, прощелкал и процокал, а второй, протянув руки к небу и приподнявшись на ногах, Замахал крыльями, также что-то пощёлкивая. Побелевший, как смерть, Александр, притворившись маленьким тупым брёвнышком, вжался в пол своего корытца, мечтая лишь о том, как бы быстро-быстро уйти в дальнее плавание. Подальше отсюда. «Да это ж толбанный птеродактиль! Ё-моё!» «Вот это влип!» – подавился Сашка от ужаса. «Да они меня сейчас, как червяка, раздербанят и сожрут вместе с корытом!» представил себе картину, где два монстра мощными челюстями разрывают его маленькое хилое тельце. Но проплыв мимо, монстры так и остались сидеть и обсуждать этого невежу, совершенно наглым образом нарушившего их интимную обстановку. Как и все в детском возрасте, Саня интересовался доисторическим миром, динозаврами и всякими эпитикантропами. Литературы в советских библиотеках было предостаточно, как и иллюстраций, к описанию того или иного вида. Так что отличить птера от мамонта для Санька, как два пальца об асфальт. Да и как их не узнаешь? Здоровенный пелика не клюв с зубами, красный гребень и сморщенное кожаное тело с крыльями. Да и не такие вы здоровые, крылья оторвать получится пингвин, осмелел Саня, отплыв на приличное расстояние и вспомнив про оружие. И все же бегали мои кривые ноги по юрскому песку. Я что, в Мезозойской долине приземлился?» Сашка стал научно-матерными терминами вспоминать все допотопные эры с населявшими в эти эпохи животными. «А тут опасно становится с голым задом-то. Надо шибко крепкий шкурку, однако, делать!» Сашке в голову пришла картинка брони, такой, как делали себе жители Крайнего Севера, Чукчи. Эти разбойники плохого для себя делать не будут. Слабые жадные завистники напридумывали про Чукчи анекдотов, нарочно выставляя их посмешищем. А на самом деле Каманчи, Апачи, Чукчи были самыми злыми и сильными индейцами. Чукчи вся Аляска и Якуты боялись. Приблизившись к устью, Сашка слез с отреза и, оглядываясь по сторонам с факелом в одной руке и отрезом в другой, Направился к куче ближайших валунов. Наконец, немного поняв, где он и что он, Саня решил двигаться немного пореще а раздумывать над бесконечными вопросами придется в хорошо укрепленных местах. Закрепив факел в камнях, он, прикрываясь отрезом как щитом одной рукой и с кинжалом в другой, метался по морскому берегу в поисках подходящего места среди валунов. Найдя место для стоянки, он довольно быстро сложил хижину и перенес туда огонь. Не забывая оглядывать и слушать окружающую обстановку, наловил немного краба и забился в норку, дабы восстановить растраченные силы. Такими темпами точно в крысюка превращусь через месяц-другой. Корил он себя за осторожность. Но он и сам понимал, что с его снаряжением в этом месте только так, постоянно прячась и бегая, можно избежать кучи ненужных проблем. Быстро перекусив крабовым мясом, Сашка снова стал сносить к хижине камни с целью расширения убежища. Пока он не сделает достойную защиту и смертоносное оружие, он отсюда не уйдет. Уже стало сереть, когда Саня решил заканчивать со стаскиванием валунов в кучу. И пока еще светло, стал оборудовать подобие кузни для изготовки доспехов. И тут начались проблемы. Но как же без них? Накидав небольших камешков на плоский валун, он вылил на них огонь из чаши и принялся сооружать постройку вокруг будущей домны. В процессе работы он мельком глянул на огонь и опешил, узрев, что тот вместо увеличения стал довольно быстро угасать. Подбежав, Сашка посмотрел, потрогал камушки. Они были горячие, но даже и не думали плавиться. Валун также не хотел загораться, горели остатки жижи с факела. «Это что за Новый год?» — выругался Сашка. Он растолкал эти странные камушки по кругу еще горящей лужицы и, нарезав лоскутков от отреза, закинул их в огонь. Огонь тут же проснулся и начал есть. «Этак я всю свою броню спалю к ядреной феничке. «Нет, ну что за гадство, а?» — уселся раздосадованный и злой кузнец рядом с огнем. «Только все начало получаться, а тут на, получи. Что сейчас-то не так?» «Неужели по вам уже огонь прошелся?» – спросил Сашка у камней. Бежать к горе было уже темно, поэтому он кинжалом срубил ручку от чаши, закинул ее в огонь, подбил камни вокруг огня поплотней и, решив, что до утра света должно хватить, принялся кромсать отрез. Ремонтировать одежду и обувь за свою долгую жизнь Александру приходилось не раз, тем более одежда была очень дорогая по стоимости в его мире. А так как Сашка был редкостным скупердяем, приходилось следить за состоянием повседневного шматья, годами служившего ему верой и правдой. Скорее, это было не скупердейство, а привычка с детства. Родители были небогатыми, а их детей было трое лбов, мал мало меньше. Сашка был старший в троице, и поэтому вся ответственность за наследуемые вещи ложилась на него. Отсюда и родилась эта бережливость. Но ремонтировать это одно, а вот нарисовать, подогнать и рассчитать всё это в своей голове, это совсем другое. Ещё хорошо, если материала валом режь не хочу, а его у Сашки, как оказалось, кот наплакал. Для таких задач надо быть очень одарённым портным. Так, так, так, значит делим здесь и режем на пласты. Единственное, что более-менее подходило под его портняжьи навыки, Это разделить отрез пополам, разрезать получившиеся квадраты вдоль на пласты, а из получившихся пластов вырезать половинки рубахи и штанов. Затем по рукавам и брючинам сшить половинки вместе. По Сашкиным предположениям должно получиться что-то вроде испанской кожаной брони. План принят, пора приступать. Самым сложным было ровно раскроить отрезы на пласты. Изначально Сашка отрезал 5-сантиметровый кусок от цельного отреза. Получился брусок где-то сантиметров 6 на 5 и 2 метра длиной. Так, на всякий случай, вдруг не хватит. Как он мерил сантиметры, да это проще простого. Для заядлого курильщика коробок спичек та же линейка, а представить коробок спичек в руках большого труда не составит. Разделив отрез пополам, он аккуратно, не торопясь, делил отрезы на пласты по два сантиметра в толщину, решив, что чем толще, тем лучше. А где будет неудобно, можно срезать лишнее. Сашка весь вспотел от напряжения, ему стало очень жарко от работы, но занятый ювелирной работой кутюрье был неутомим. «Сейчас с этим закончим и будет намного легче», — подгонял себя Сашка. Тут полотно какое пильное, а ножичком долго подрезать буду. Ты неровно жесть, ругался Сашка, проводя ладонью по отрезанному пласту. Так что ж так жарко там, вытирая пот со лба, Сашка посмотрел на костер. Ого! А это еще кто? удивленно воскликнул он. Все сложенные вокруг костра камни светились красно-белым светом, а в центре камней горела лужица. Сашка подошел к костру и тут же отскочил назад. Жарила так, что у него уши завернулись. «Ох, ядрёна вож, это как так-то?» Возмутился Сашка. Он взял копьё и, вытянув его перед собой, острогой постучал по раскалённому камню. Камень остался целым, а вот у раскалённой остроги немного оплавился один луч. «Вот это да!» – восхитился Сашка, рассматривая оплавленный инструмент. Отбросив копьё в сторону и задумчиво смотря на огонь, Саня уселся рядом с ворохом будущей одежды. За порогом уже давно стояла темнота, и ласковый ветерок лениво гонял тихие волны.